Послесловия автора Этот роман у меня идет вне циклов и не имеет связи ни с чем, что я писала раньше. Замысел возник в немалой степени случайно, при том, что случайные идеи, как известно, никогда не приходят в случайные головы. Года три назад прочла я роман-фэнтези «Под маятником солнца» от автора Джанет Инг. Суть была в том, что некий священник уехал в Эльфляндию с целью крестить народ эльфов. Там сгинул, за ним поехала его сестра, и вот она там среди эльфов приключается. Роман наводит на размышление, а есть ли у эльфов вообще душа, ради которой их стоило бы крестить? Далее в воображении моем возник отважный отец Елпедифор, задумавший крестить домовых и леших. И понеслась. Сначала я обдумала вопрос, возможно ли это технически, то есть, опять же, имеется ли у леших душа и откуда они взялись. Однозначно на этот вопрос ответить нельзя, так как традиция предлагает разные ответы, легенды, возникшие в разное время и в разных источниках. Собственно, языческая точка зрения в том, что все природные духи — это бывшие люди, неудачно умершие или неправильно погребенные не дожившие свой срок, не вступившие в брак, словом, отклонившиеся от обычного пути, что помешало ему идти на тот свет, и теперь они продолжают свое существование в виде духов, хозяев разных природных объектов. В науке хорошо известно мнение, согласно которому нерасчленимое множество духов, вредоносных и благодетельных, связанных по происхождению с душами умерших людей и составляют самую архаичную основу народной демонологии то есть все стихийные духи, хозяева рек и полей, происходят от умерших людей. Позже, под влиянием книжных христианских легенд, возникли еще несколько версий происхождения дымовых и леших. Из числа падших ангелов, соратников сатаны в его бунте, сброшенных архангелом Михаилом на землю и рассеявшихся по ней, в это число включаются сами языческие боги. Из тайных детей Адама, спрятанных от Бога. От усилий черта, который создавал себе помощников, высекая из камня искры или рассеивая капли воды. Пока я об этом думала и читала источники, у меня сложился целый план, мало похожий на изначальную идею, но это бывает сплошь и рядом. В итоге роман начал развиваться как своеобразный антивий. Мой герой, поповский сын Ваята, оказался поставлен почти в те же условия, как Брут, но если последний погиб, потому что испугался, Значит, смелость в этой ситуации может героя спасти. Фольклорный источник прямо так и говорит, устами святого Николая. «Евангелие читай и ничего не бойся». Некоторые сцены в разных местах моего романа идут как прямая отсылка к Вию, начальнику русских ужасов. Избежать этого сложно, поскольку фольклорный материал на всех один, для меня и для Гоголя. Неизбежен вопрос, почему у Гоголя все кончилось так плохо. Ответ очевиден: не потому, что нечесть сильна, а потому, что человек слаб. Что за человек, философ Хама Брут? Он лентяй, обжора, пьяница, трус, обманщик, вор, распутник. Ходил к булышнице, против самого страстного четверга. Он безроден, ни отца ни матери не знает. Ему даже некуда на каникулах идти. Это не его вина, но отсутствие рода безусловно фактор слабости. Веселый нрав его? несколько раз заявленный автором, в сюжете никак не проявлен. И ведь хама ничем не выделяется на общем фоне. Абсолютно все вокруг него такие же. Обжоры, пьяницы, лентяи, болтуны, сплетники тянут, что попадет под руку, не из корысти даже, а по привычке. У сотника церковь запущена, и в ней давно не было никакого служения. Она показывает, как мало заботится владетель поместья о Боге и о душе своей. Сад страшно запущен непролазные дебри, он служит символом потерянной души. Там, где должен быть сад, то есть рай, находится хаос Бурьяна. И сотник, судя по его виду и поведению, прекрасно знает, до чего не ладно с его дочерью. Золотые купола киевских церквей сияют где-то вдали, но никому не помогают. Весь этот суетный, бездумно-греховный мир обречен пасть легкой жертвой бесов и ведьм. Даже священник, Откуда он вдруг взялся в запущенной церкви? Появляется лишь в самом конце, когда уже все кончилось. Бесы это были внутри, а не снаружи, потому и победили. Но опыт Хамы его приятелей ничему не научил. Они по-прежнему пьют и воруют подметки. Даже поступив на церковную должность, лишь разбивают нос о ступени колокольни недоступным путь вверх. Мир ничему не учится, грустно сказал нам классик. Передо мной задача стояла другая, поэтому мой герой получился прямой противоположностью хамы. С моей стороны, это было не новаторством, а всего лишь возвращением в русло народной традиции. Здесь надо сказать, что источник, народная легенда, на которую, вероятно, опирался Гоголь, заканчивается, как всякая сказка, благополучно. В легенде, записи Харьковской области, святой Николай берет под покровительство мальчика, сына бедной торговки, помогает ему спасти заклятую царевну из монастырского склепа, где она вела существование вампира, и жениться на ней. У Гоголя не было цели привести своего героя к счастью, поэтому он изменил концовку. Но народная традиция в этом сюжете ясно говорит, тот, кто не испугается, одолеет мертвецов и злые чары. Теперь поговорим о культе «Двенадцати пятниц». Я, как и многие, впервые о нем узнала из книг Рыбакова «Язычество Древней Руси и Язычество Древних Славян», где он описан особенно подробно. Часть третья, глава «Рождение богов и богинь. Раздел мокоше». Полные цитаты заняли бы несколько страниц, поэтому постараюсь изложить самую суть. В составлении и распространении рукописей, прикрытых именем святого Климента, видна рука книжников, сознательно противопоставлявших, народную, очевидно языческую в своей первооснове архаику, церковному календарю двунадесятых праздников. Эти книжники второй половины XIX века были в какой-то мере наследниками древних волхвов-знахарей, с которыми церковь боролась еще в XVII-XVIII веках, пишет автор. Распределяя священные пятницы по 12 месяцам года с опорой на народные праздники, языческие в своей основе, Академик составляет стройную систему почитаемых язычниками-славянами пятниц, посвященных мокаши Получается следующее. 12 пятница – Велесов день, первые дни января. Первая и третья – весенние праздники, связанные с пахотой, севом, выгоном скота, первыми всходами. Вторая пятница – языческая масленица, комоедицы, весеннее равноденствие. Четвертая и пятая пятницы – Летние, связанные с молениями о воде и росте растений. Шестая пятница – Купала, летнее солнцестояние. Седьмая пятница – Перунов день. Восьмая пятница – Конец жатвы. Девятая и десятая пятница – Неделя мокоши с 1 по 8 ноября. Одиннадцатая пятница – Карачун, Коляда, Дождь Божий день, зимнее солнцестояние. Когда я в свое время ознакомилась с этим материалом, у меня сложилось впечатление, что культ двенадцати пятниц самый, что ни есть, исконно славянский, часть культа мокоши, а церковники лишь приспособили его к своим потребностям, так же как поставили церкви на месте древних святилищ и языческих игрищ. При более углубленном изучении вопроса у меня сложилось иное впечатление. Тема почитания двенадцати пятниц очень древняя и довольно сложная, ее источник Апокриф под названием «Сказание о Двенадцати Пятницах» «Сказание Ельферия», возникший в начале христианской эпохи, когда богословские споры христиан с иудеями были актуальны. На русскую почву текст попал в переводе с греческого языка, самый ранний славянский список датируется началом XIV века. Возникло несколько редакций, которые известны и на Руси, и на Западе. Суть легенды в следующем. некогда иудеи отняли у апостола, неназванного по имени, свиток, в котором перечислялись 12 пятниц года, при соблюдении поста, в человек получает различные духовные блага и прощение грехов. Однажды некий христианин Ельферий состязался в мудрости с иудеем-философом Тарасием и от сына этого иудея получил перечень 12 пятниц. До того иудеи сговорились хранить содержание свитков в тайне от христиан, и за раскрытие этой тайны юноша иудей поплатился жизнью. Возможно, это связано с тем, что пятница – день крестных мучений Христа, отчего она и была особенно почитаема с первых веков христианства. Возможно, в честь Страстной пятницы получила имя от своих благочестивых родителей Святая Пороскева и Канийская в III веке. В языческих же верованиях Пятница считалась днем какой-то из главных богинь, Фрейи, например, и это стало причиной необычайной популярности на Руси именно святой Параскевы, которая, как святая, среди прочих, ничем особенным не выделяется. Само сочетание «Святая Пятница» для язычников имело особый смысл. Таким образом, и христиане, и язычники имели основание почитать Пятницу, и в средневековом русском культе «12 пятниц» мы видим тесный сплав того и другого. На русской почве легенда о 12 пятницах приобрела популярность, сам счет этих пятниц имел разные варианты. Причем часть из них отсчитывалась в зависимости от Пасхи, то есть каждый год они выпадали на другое число и даже иногда в другом месяце, а часть перед праздниками, закрепленными за определенным числом. Здесь движение тоже было, но в меньшем разбросе. Например, если Петров день, Всегда 29 июня, то последняя пятница перед ним могла быть 24 июня, 23-22. К тому же они распределялись по календарю неравномерно. Промежуток мог составлять как одну неделю, так и 4-5, и даже 8. На некоторые месяцы священных пятниц приходилось по 2, если не 3. Каким-то месяцам не хватило. Итак, имеем две системы почитания 12 пятниц года языческую реконструированную и апокрифическую христианскую. Они частично совпадают по числам в календаре, но христианские праздники, как таковые, частично совпадают с языческими. Зато требования к верующим эти две компании пятниц предъявляют разные. Христианские пятницы требуют соблюдения поста и обещают взамен спасение души и защиту от земных бед, а языческие – запрещают определенные виды женских работ, грозя наказанием чисто физическим. Пятница придет и веретеном и стыкает или будет давить ночью во время сна. Языческие пятницы привязаны к состоянию природы и к зависящим от них полевым работам, обрядам семейно-брачного цикла, а христианские находятся в зависимости в первую очередь от Пасхи и других христианских праздников. Итак, что же было раньше? Что из чего возникло? Христианские пятницы из языческих или наоборот? Академик вполне явственно дает понять, что языческие пятницы были раньше, а христианство лишь слегка их переодело в свои одежды, как языческая мокошь полностью сохранилась в качестве предмета культа, лишь приняв имя Пороскевы-пятницы. Возможно, что в нем отразились какие-то весьма архаичные дохристианские расчеты ежемесячных календ частично видоизмененные церковным пасхальным календарем, рыбаков, язычества древних славян. То есть этот церковный календарь изменил языческие календы. Если они существовали, то, может, и изменил. Но более вероятным мне представляется языческое влияние, оказанное на христианские по происхождению обычаи почитать пятницу. В таком виде культ пятниц стал прекрасным образцом народного православия, где язычество и христианство так прочно слились, что теперь не разберешь, у кого, откуда, какие конечности растут. Пост ради спасения души соединился с запретом на некоторые женские работы. Присвоение пятницам личных имен — мое собственное изобретение, но сделанное не совсем на пустом месте. Хорошо известно, что языческое сознание охотно вырабатывало мифологических персонажей, являющихся олицетворением некоего праздника. Отсюда Пятница, Середа, Варвара, Неделька, Воскресенье. Нечто вроде малых богинь, следящих за тем, чтобы женщины не занимались запрещенными работами в определенные дни. В апокрифах известны Среда и Пятница, выступающие в виде особых ангелов, то есть тоже персонифицированы. Сюжетов такого рода много, но не Пороскева же и Канийская, мученица третьего века, колола веретеном русских крестьянок, прявших в неурочное время. Кроме этих двенадцати пятниц, традиция знала и девять либо десять торговых пятниц, которые считались подряд после Пасхи. Частично они могли совпадать с великими годовыми пятницами. Теперь об уникальной новгородской псалтире. Старца Путяту Панфирия и три его книги придумала я сама. А хорошо получилось, да? Но они не были бы так прекрасны без помощи из жизни, В 2000 году в Великом Новгороде были найдены три вощеные дощечки, датированные рубежом X и XI веков, то есть временем, когда летописный Путята, креститель Новгорода, еще был жив, исписанный псалмами царя Давида. Это самая древняя из книг Руси, дошедшая до нас. Вот ее описание из статьи Залезняка и Янина. Новгородский кодекс, первой четверти XI века, древнейшая книга Руси. Кодекс представляет собой так называемый триптих. Он состоит из трех деревянных липовых дощечек размером 19 на 15 на 1 сантиметр. Каждая дощечка имеет прямоугольное углубление 15 на 11,5 сантиметров, залитая воском. Средняя дощечка имеет такие углубления с двух сторон. Таким образом, кодекс содержит четыре восковых страницы, так называемые церы. Внешние стороны первый и последний дощечек играют роль обложек. Дощечки имеют на краях отверстия, в которые вставлены деревянные штыри для соединения их в единый комплект. На нынешнем этапе изучения данного памятника уже известно, что он содержит два рода текстов. Первый – основной текст, легко и надежно читаемый, за вычетом отдельных букв, текст на воске. Второй – скрытые тексты, восстанавливаемые с чрезвычайным трудом и без полной надежности. Это тексты, непосредственно процарапанные по дереву или сохранившиеся в виде слабых отпечатков на деревянной подложке воска, возникавших при письме по воску. Общая длина скрытых текстов во много раз больше, чем длина основного текста. К настоящему моменту удалось восстановить лишь меньшую их часть. Все тексты Новгородского кодекса написаны одним и тем же почерком, Основной текст кодекса составляют псалмы, а именно два полных псалма – 75-й и 76-й, и фрагмент псалма 67-го с середины стиха 4 по середину стиха 6 -го. Псалмы 75-й и 76-й – заключительная часть десятой кафизмы псалтири. Язык Новгородского кодекса в основе своей старославянский. Не путать старославянский язык, искусственный язык для богослужений в славянских странах, с древнерусским – разговорным языком Древней Руси. Старославянским владели книжники любых славянских стран, а древнерусским, соответственно, на Руси. Однако характер ошибок, допущенных нашим песцом при списывании со старославянского оригинала, однозначно свидетельствует о том, что он был не болгарин и не серб, а восточный славянин, то есть русский в том смысле, в котором этот термин используется применительно к древнерусской эпохе. Основной текст псалтири – это, собственно, псалмы. Из числа скрытых текстов, несколько восстановленные более-менее надежно, это надписи на полях и заключительное сочинение «Закон Иисуса Христа». Сами эти записи приведены в тексте романа и приписаны Панфирию, хотя на деле их автор неизвестен очень близко к тексту источника, хотя афоризмы «Аз есмь» несколько дополнены. Приведу характеризующую их цитату из статьи. Ни в славянских, ни в византийских источниках до настоящего момента данного текста не обнаружено. Ясно, что перед нами сочинения, обращенные к людям, стоящим еще лишь на пороге принятия новой веры или к принявшим ее совсем недавно, и еще во многом связанных с язычеством. Вероятно, заклинательное звучание настойчиво повторяющихся формул было призвано прямее воздействовать на эмоциональный настрой язычников, нежели догматическое содержание проповеди. Существенно, что из изречений, приписываемых здесь Христу, лишь некоторые содержатся в канонических Евангелиях. Прочие, несомненно, восходят к апокрифической литературе. Возможно, именно поэтому данное сочинение не закрепилось в церковной традиции и со временем было предано забвению. Перед нами открывается таким образом до ныне неизвестная глава из самого начального периода распространения христианства на Руси. Итак, новооткрытый памятник — это самая древняя из дошедших до нас книг Древней Руси, самая ранняя из удовлетворительно датированных славянских книг. Новгородская псалтирь, начала XI века, древнейшая книга Руси, Залезняк Янин. Пройти мимо такого чуда было совершенно невозможно. Интереснейший материал по духовному миру русского средневековья дают апокрифы. Отдельного разговора заслуживают народные культы святых. Николая, Пороскевы, Егория, Власия, Ильи и других, которые не имеют почти ничего общего с византийскими святыми и являются, по сути, теми же древними богами, принявшими новые имена. Соединение древней языческой культуры с новой книжной создало такой уникальный сплав, что работать с ним чрезвычайно интересно. Напоследок надо сказать об идее псалмы и гусли. Как пишут исследователи музыкальной части богослужений, в ветхозаветные времена при службе Богу использовались музыкальные инструменты и даже целые оркестры из пары сотен человек. В новозаветные времена эта практика была оставлена, и в христианском богослужении Восточные ветви поют без инструментального сопровождения, и этому подводятся обоснование по богословской части. Однако у науки нет никаких сведений о том, как происходило богослужение в первые века русского христианства. Официальные церковные запреты на музыкальные инструменты появились в XVI веке. Новгородские гусли первой половины XII века украшены резным изображением льва и птицы. Эти изображения были сделаны вероятно, самим владельцем инструмента, которые являются символами царя Давида. Сам царь Давид в средневековой Руси изображался с крыловидными гуслями в руках. А это уже прямо ведет нас к идее, что призыв Давида «Славьте Господа во гусли» в Древнем Новгороде могли понимать буквально. Надо заметить, что в первые века после крещения Руси Церковь, которой приходилось продвигать свои идеи в массы языческого и полуязыческого населения, не пренебрегала средствами эмоционального воздействия. Апокрифы стали попадать в запрещенные списки только в XVII веке, а до того имели все права, поскольку их увлекательные сюжеты и яркие картины производили сильное впечатление на вчерашних язычников. Даже летописная легенда о выборе Русью веры при Владимире указывает на это.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 поэтому можно сделать чисто художественное предположение, что в раннем Средневековье струнное сопровождение псалмов не было под запретом. В конце концов, это же у меня фэнтези. Таким образом, из мысли, зароненной мне в голову истории священника-протестанта, задумавшего крестить эльфов, возникла книга, в которой использованы материалы русских апокрифов, духовных стихов, языческих обычаев, народных и книжных легенд. Этот роман не исторический, а фантастический, в том смысле, что его главный предмет изображения не историческая эпоха, а духовная эпоха двоеверия, когда языческое мировоззрение в соединении с христианской книжной культурой породило интереснейший мир представлений. Мир народной духовной культуры поистине безграничен, а главное, что меня в нем поражает. Он не бывает банальным и вторичным, При каждом новом подходе он расцветает в воображении совершенно новыми, неповторимыми цветами. Октябрь 2023 года. Санкт-Петербург. Вы прослушали аудиокнигу Елизаветы Дворецкой «Знаменье Змиева» в исполнении Натальи Беляевой. До новых встреч!